Фицерон. Торговец книгами в лавочке на улице Аргелет расплылся в приветливой улыбке, завидев двух женщин в сопровождении рослого рабану Бейца. Женщины не римлянки, хотя они этого и не скрывали. Одна из них, та, что пониже и помоложе, хозяйка. Вторая явно не рабыня, скорее наперстница, вроде бедной родственницы так и не вышедший замуж рядом с молодой девушкой. Но для Непота главное не их взаимоотношения, а интерес к книгам. Эти две женщины приходили уже третий раз за последние шесть дней. В два первых они купили так много, заплатив не торгуясь, что Непот был готов сам отнести все свитки до дверей их дома, закрыв для этого лавочку. Та, что была хозяйкой, видно, прекрасно разбиралась в литературе, особенно греческой. Неудивительно, это явно эллинки, если судить по их одежде и выговору. Женщина уверенно рассуждала о достоинствах авторов и отдельных произведений. Чувствовалось, что название книг ей знакомо. Но она попросила переводы на латынь. Непот удивился. К чему тем, кто читает Еврипида в подлиннике, покупать его перевод на латынь? Перевод всегда хуже, но возражать не стал. Вот и сегодня он обрадовался, только завидев выгодных покупательниц. Недаром у него было предчувствие, что удача сама плывет в руки. Женщина подошла к списку, вывешенному на косяке двери, остановилась, изучая. Потом позвала к себе непота. Сколько стоит новая поэма Цицерона? Хозяин расплылся в улыбке и принялся нахваливать кожаный футляр, в который помещался свиток. Одно теснение чего стоит, кожа лучшего качества. Женщина засмеялась тихим грудным смехом. Ты мне цицерона продаешь или футляр для него? Боюсь, Марк Тулей обиделся бы, услышав, что главная ценность его книги в теснении на футляре. Заметив, как вытянулось лицо Непота, Женщина добавила, но ну, я куплю у тебя цицерону. И не только этот свиток, но и все, что есть нового, особенно на греческом. Все, кажется, у торговца от волнения даже чуть сел голос. Столько он не продавал даже за полгода. В ответ снова смех, тихий, волнующий. Если бы она сейчас просто забрала цицерону и пошла прочь, непод бы не возразил. Но женщина не собиралась обманывать продавца. Мне понравилось качество твоих списков. Я буду покупать у тебя книги постоянно. Но давай договоримся, что ты трижды в месяц будешь приносить мне перечень новинок, а я буду из него выбирать. Тебе хорошо заплатят. Это было то, о чем он мечтал с самого первого дня своей торговли. Быть поставщиком кого-то из богатых покупателей. Эти свитки. «Тоже доставишь ко мне?» «Да, конечно. Куда госпожа прикажет?» Он, свободный гражданин Рима, называл Эллинку госпожой и ущемленным себя не чувствовал. Неужели прав его друг Тертул, твердивший, что за хорошую плату чувство достоинства можно заставить молчать? Но женщина не обижала его ничем. Она была вежлива и разговаривала уважительно а за свои деньги вполне могла потребовать, чтобы книги доставлялись прямо домой. На виллу Цезаря в садах за Тибром у Непота перехватило горло и отвисла челюсть. Он, наконец, сообразил, кто эта богатая покупательница. Египетская царица, о которой столько болтали время в последние недели. Та, видно, поняла, снова рассмеялась. «Я жду тебя со списком, Непот. Твои книги?» будут храниться в библиотеке Александрии. По ее знаку, вторая женщина вложила в руку продавца солидную стопку сестерции. Не в силах проглотить комок, застрявший в горле от волнения, непот только молча кивал. Женщины в сопровождении раба уже скрылись из глаз, а он все стоял, сжимая деньги в руке и пытаясь осознать произошедшее. Он будет поставлять книги, для Александрийской библиотеки, если бы кто-то сказал Непоту, что такое возможно, он прогнал бы Болтуна прочь. К лавке подошел за Всегдатой просто поболтать. Но Непоту не до глупых разговоров. Он объявил, что лавочка закрыта и, кажется, надолго. А Клеопатра с Хармионой дошли быстрым шагом до поджидавших насилок и отправились обратно на виллу. Кажется, я больше до самой весны не выйду из дома. И как они могут ходить по улицам в такой холод? — Не думаю, что римляне считают эти дни очень холодными. Смотри, сколько людей спокойно направляются по своим делам. Просто мы не привыкли жить без жаркого солнца. — Не знаю, — мрачно хмыкнула Клеопатра. — Я мерзну. Хоть всюду вози с собой жаровню с углями. И Цезареон болеет. Зря я приехала в Рим осенью. Надо было весной. Цезаря все равно нет. Он постоянно в делах. А скоро и вовсе уйдет в Испанию. Когда вернется, неизвестно. Но он же пишет часто. Пишет. Но это не может заменить живого человека. Хармеона прекрасно понимала, что не может. Какое письмо заменит руки и губы любовника? не говоря уж об остальном. Но чем она могла помочь своей строктивой хозяйке, разве что и впрямь, таская за ней следом жаровню с углями? Жалко и Цезариона, от постоянно горячей жаровни у взрослых болела голова, а бедный мальчик совсем скупсился. А до весны еще так далеко, и даже уехать они никуда не могли, зимой по морю плавать опасно. Это были самые скучные осень и зима в ее жизни. Труднее только, когда отец, практически не добившись времени желаемого, почти год сидел под храмовой защитой, которую раньше сам же и разрешил, пока Марк Антоний не привел помощь в виде конницы от наместника в Сирии Габиния. Но тогда она была совсем девчонкой, и ее не беспокоили дела в Александрии. А сейчас... Привыкшая к ежедневному бурлению жизни вокруг, когда каждый день проходили либо пиры, либо какие-то путешествия, или с головой поглощали дела, Клеопатра маялась от безделия. Хармиона, видевшая, что у царицы руки чешутся многое исправить в Риме, смеялась. Да и Клеопатре волю уже давно бы принялась отводить в сторону русла Тибра, как они не раз обсуждали с Цезарем, строить новый каменный мост взамен узкого деревянного, возводить какое-нибудь огромное здание библиотеки или облагораживать рынки. Вообще-то у царицы было желание снести половину узеньких переулков и на их месте раскинуть широкие, как в Александрии проспекты. Но она прекрасно понимала, что это не ее дело. Она в Риме только гости. а ругать порядки дома, в котором гостишь, — Не дело. — Тебе позволь, так ты и холмы сравняешь, чтобы удобнее строить новую Александрию. В несколько мгновений Клеопатра внимательно смотрела на любовника. Цезарь готов был поклясться, что в тот миг она просто прикидывала, во что это обойдется и как долго будет притворяться в жизнь. — Э, у тебя сено на рогах! — Что? У римлян есть такой обычай привязывать на рога особо гуйных быков пучки сена, чтобы все опасались. Поэтому и говорят, у него сено на рогах. Царица фыркнула, но не удержавшись, рассмеялась. Но Цезарь в Риме действительно тесно и улицы узкие. В этом тоже его очарование. У каждого города свое. Я понимаю. Но когда рабам приходится поднимать носилки выше своей головы, чтобы протиснуться сквозь толпу, это мешает. Сколько в Риме жителей?» Попытка отвлечь Цезаря от мелькнувшей мысли вопросом не удалась. Он взял любовницу за подбородок. «Где это твои носилки поднимали выше головы?» «Да так!» Цезарь не отводил взгляд. «Пришлось признаваться!» В Риме хорошие лавочки с книгами. Я искала новые для библиотеки. Нашла? Да, нашла. Если бы она не лежала, то непременно уперла бы руки в бока. Цезарь невольно рассмеялся. С какой еще любовницей после бурных объятий он вел разговоры о тесноте в Риме или книгах для библиотеки? Клеопатра приняла смех на свой счет, фыркнула. И ничего смешного. Я забочусь о своей стране. Голенькая Клеопатра, заботившаяся в объятиях любовника о своей стране, была особенно забавна и привлекательна. Нет, все-таки она неповторимая женщина. Цезарь повалил любовницу на спину и, серьезно глядя в глаза, напомнил. — Я запретил тебе расхаживать по Риму без охраны. Царица возмущенно оттолкнула любовника, села. «Как ты себе это представляешь? Мне пускать перед собой боевые колесницы или отряд нубийцев в полном военном облачении со щитами и мечами?» «Достаточно нескольких вооруженных рабов и носилок с закрытыми занавесками». «Нет, я хочу передвигаться по городу как нормальные люди, а не как предмет для разглядывания». Она собралась вообще встать с ложа, но Цезарь успел поймать за ногу, потянул к себе. «Ты ненормальные люди, пойми. Если с тобой что-то случится, я разнесу пол Рима». Клеопатра осознала, что он беспокоится всерьез. Жалобно протянула. «Ну, Цезарь, мне же скучно сидеть здесь в заперти, никого не видя и ничем не занимаясь. А ты еще и уедешь совсем скоро. Это диктатор понимал и сам». Деятельной натуре царицы такое пребывание на роскошной вилле хуже сырой темницы. Вздохнул. Я постараюсь познакомить тебя с кем-нибудь толковым, поближе. Познакомиться я могу и сама, только они все смотрят на меня, как на заморскую диковину, не принимая всерьез. И тут же, безо всякого перехода, ты будешь изменять календарь? Любовница сменила тему разговора, это было на руку потому что помочь Клеопатре стать в Риме своей он просто не мог. Не издаст же закон, чтобы царицу считали умной и достойной собеседницей или посещали по определенным дням. Это прекрасно понимала и она сама, а потому жаловалась крайне редко, вернее, не жаловалась совсем, если он не заводил подобных разговоров. Но среди холода и скуки были и свои радости. Не Исправно разыскивал и поставлял книги. Иногда все же происходили интересные встречи. Цицерон прислал узнать, примет ли его Клеопатра. Та чуть приподняла бровь. А почему нет? Конечно, приму. Это нужно написать или достаточно устного приглашения. Я передам слова госпожи Марку Тулию Цицерону. Жду его завтра к обеду. Других гостей не предвидится и мы сможем о многом поговорить. Я наслышана об ораторском искусстве Цицерона, его многосторонних знаниях и талантах. Будет весьма интересно пообщаться с таким замечательным человеком. Передай, что жду с нетерпением, обрадована и польщена его намерением посетить мой скромный дом». Присланный Цицероном на разведку Тиран едва сдержал ухмылку при словах о скромном доме. И без того роскошная вилла Цезаря в садах на Яникуле стараниями египетской царицы превратилась в сказочный дворец. Он склонил голову в знак приветствия и прощания и поспешил обратно рассказать Цицерону, сколь богата эта чужестранка, сколь она обходительна и приветлива, а уж как рада принять у себя прославленного сына Рима. Цицерона обрадовали слова Клеопатры. Старик был весьма чувствителен к лести и без ложной скромности полагал себя самым выдающимся римлянином. Кроме того, он прекрасно понимал, что Цезарь набрал невиданную силу, и пора спешно становиться его близким другом. Для этого вполне подходило знакомство с любовницей всесильного диктатора. Марк Тулей уже знал, что египетская царица весьма образованна владеет несколькими языками и немало времени провела в музеуме и его библиотеке. Тем больший эффект произведут на Клеопатру его действительно всесторонние знания и умение облекать мысль в слова. Повод нашелся быстро. Цицерону якобы совершенно необходим труд из Александрийской библиотеки, чтобы закончить свой собственный. Весь вечер Он возбужденно ходил из угла в угол, прикидывая, чем поразить неискушенную, в этом Цицерон ничуть не сомневался, египетскую царицу. Если бы его спросили, почему столь уверен в провинциальности Клеопатры, Марк Тулей не сразу понял бы, а как же иначе? Во-первых, она чужестранка, во-вторых, женщина, рожденная на Востоке, едва ли способны постичь все величие Рима. А женщины? Ну что с них возьмешь? Да, приходилось признавать, что и среди женщин встречаются весьма способные, например, к поэзии и даже логическим рассуждениям, не говоря уже о хитрости и умении плести интриги. Но вот этим и ограничивается женский разум, плетением интриг и ведением светских бесед. Еще, правда, присмотром за хозяйством и бранью прислуги. С них достаточно. Настоящая мысль – удел мужчин. Цицерон помнил встречу с отцом Клеопатры Птолемеем по прозвищу Авлет. Если дочь в него, то едва ли способна к серьезным размышлениям. Папашу интересовала, помнится, музыка и даже собственная игра на флейте, что совсем не пристало правителю. Это удел комедиантов. А Клеопатра, после ухода посланца, бывшего консула, распорядилась не только об обеде на завтра. Это ни к чему. В ее доме принять несведущего в изысканной кухне Востока римлянина не слишком сложно в любой день. А о том, чтобы спешно разыскали все книги Цицерона, какие только возможно, и разузнали о нем подробно. Приказания царицы выполнялись незамедлительно, потому уже через несколько минут она внимательно слушала рассказ о не слишком удачной карьере завтрашнего гостя. А еще через час Хармиону, читающую трактат Цицерона. Трактат понравился, а вот переводы с греческого совсем нет. Клеопатра поморщилась, пытаясь декламировать строчки Цицерона. У Германика куда точнее. Да и Гомера лучше бы не трогал. — Ты ему об этом не скажи, — посоветовала Хармиона. Старик любит лезть, а не критику. Наживешь врага. — Постараюсь, — вздохнула царица. — Хармиона. Он нашел в Сиракузах надгробие Архимеда. За это его стоит похвалить. Его много за что стоит похвалить. Если мне не нравится его перевод Гомера... Это не значит, что он плох. Возможно, я просто не столь хорошо чувствую латынь. Но тема для разговора уже есть. Архимед, такие темы вовсе не интересуют Цезаря и остальных. Я скучаю. Марк Тулей отправился на виллу Цезаря в самом радужном расположении духа с предвкушением предстоящего маленького представления. В какой-то миг он даже осадил сам себя. Стоит ли общение с провинциальной самочкой таких ожиданий? Царица Египта. Ну и что? Негоже выдающемуся римлянину так радоваться ее приглашению к обеду. И все же сдержаться не мог. Но не столько из-за самой Клеопатры, сколько понимая, что все будет пересказано Цезарю, а следовательно в которой уже раз подтвердит диктатору и его Цицерона уникальность и значимость. Уже недалеко от Тибра, навстречу носилкам Цицерона, попался Децимбрут. Куда это ты? Цицерону совсем не хотелось сознаваться, что он направляется к любовнице Цезаря засвидетельствовать почтение. Но тут же мелькнула мысль, что через Клеопатру можно узнавать многое о самом Цезаре. Услышав такое предположение, Децим Брут пожал плечами. Возможно, попробуй. Верной своей привычке загораться новой мыслью и убеждать других, Цицерон принялся расписывать выгоды такого знакомства, твердя, что они недооценивают влияние любовницы на диктатора. Разошлись с Брутом, Довольной новой задумкой, Марк Тулей обещал обязательно рассказать о своих впечатлениях и успехах. Не мешало бы и Сервилии познакомиться с египетской кошкой. Тирон был прав. Мало того, он не преувеличил, а преуменьшил восторг от нового состояния виллы Цезаря. Цецерон никогда не бывал в ней, но прекрасно понимал, сколь явные изменения – Внесла гостья. Такого обилия цветов, диковинных растений, золота до ее приезда наверняка не было. Хотелось крутить головой, чтобы не пропустить ничего необычного. Приходилось признавать, что вкус и художественное чутье у Клеопатры налицо если, конечно, это и ее распоряжение, а не просто плод работы разумных садовника и архитектора. Сама царица вышла навстречу гостю, но ровно настолько, чтобы почтить его, одновременно не суетясь. Цицерон увидел перед собой невысокую, прекрасно сложенную молодую женщину. Некрасиво, но стоило Клеопатри открыть рот, как Марк Тулли попал под власть этого голоса. Обаяние египетской царицы было обволакивающим. Цицерон забыл все свои намерения с первого слова поразить ее истинно римским умением вести беседу. Напротив, сам полностью подчинился хозяйке. Он и не помнил, как оказался в треклинии, где приготовлены всего два ложа, Зато стол ломился от яств. Точно за ним должны были возлежать, по крайней мере, десяток человек. Я не слишком сведуща в римских традициях застолье, потому прошу извинить, если что-то не так. Надеюсь, дорогой гость подскажет, если обнаружит недочеты. Какие недочеты? Слуги вышколены так, Словно всю жизнь только и занимались прислуживанием на пирах у знати. От вида яств на блюдах и немыслимых запахов невольно начинали течь слюнки даже у сытого. Смею предложить не только яства, привычные для Рима, но и то, что подают в Александрии. Цицерон уже не мог съесть ни кусочка, а слуги все несли и несли новые блюда. Первая часть обеда осталась, несомненно, за Клеопатрой. Обильный стол, искусство повара, умение предложить яство и уговорить их попробовать. Обаяние самой хозяйки надолго перебили у Цицерона его намерение подчинить своему влиянию любовницу-диктатора, а затем и его самого. Заставили старика забыть почти все мысли, с которыми тот отправился на виллу вернула, как ни странно, беседа. Постепенно, когда желудок уже был полон, а голова еще не перестала соображать, разговор принял нужное Цицерону русло. Он объяснил цель своего визита, сказал о рукописи. Царица, понимающе кивнула, жестом подозвала к себе стоявшую позади нее женщину, не то служанку, не то родственницу. Велела позвать, Своего помощника Амония. Человек явился быстро. Видно, у Клеопатры не принято заставлять себя долго ждать. Нашему гостю нужна книга из библиотеки. Распорядись, чтобы ее доставили в Рим и принесли Цицерона, где бы он ни находился. Амоний склонил голову в знак послушания. Книга будет доставлена, если такая в Александрии имеется. Если честно, то Цицерон и сам не был в этом уверен, но все же важно кивнул. Я слышал об этом из достоверного источника. Клеопатра чуть развела руками. В библиотеке был пожар. Разговор перешел на саму библиотеку. Они снова беседовали вдвоем, не считая той самой молчаливой женщины. Велики ли потери при пожаре? Любые потери книг всегда велики. Уклончиво ответила египетская царица. «Самое ценное, что могут оставить после себя люди, — это книги, — так говорил мой отец. Я с ним согласна. Мудрость поколений невозможно передать по памяти. А папирусы сохранят все на многие века». Цицерон кивнул, поражаясь тому, как ей удалось заучить столь длинную фразу. Мысль, что Клеопатра ничего не заучивала, а говорила от себя, ему даже в голову не пришла. Разве может быть столь велеречивой женщина, да еще и чужестранка? Иногда личное общение значит не меньше. Когда я учился ораторскому искусству в Афинах, много постиг именно сослов. Но ты права, царица, передать этот опыт следующим поколениям. Я могу только при помощи письма». Разговор зашел о его пребывании в Греции и об Афинах. Чувствовалось, что Клеопатра гордится своей принадлежностью к Эллинскому миру. «Я слышала, что ты нашел в Сиракузах могилу Архимеда». «Да, я потратил немало времени и сил, чтобы обнаружить ее. Это было весьма сложно, ведь известно только, что на надгробии сфера и цилиндр». Последовал долгий рассказ о том, как он бродил по окрестностям, вглядывался в каждое надгробие, раздвигая кусты, убирая ветви деревьев. Клеопатра смотрела на Цицерона и думала о том, что он действительно выдающийся оратор. Столько времени блистательно рассказывать ни о чем. В сущности, все повествование могло свестись к нескольким фразам, но Цицерон привыкший ко всеобщему вниманию и одаренной способностью из любой фразы делать целое выступление, привычно блистал остроумием. Постепенно Клеопатра перестала следить за содержанием и по-настоящему увлеклась именно тем, что стоило ценить в риторике Цицерона – ораторским искусством. И получила огромное удовольствие. Трудно не восхититься, когда говорит великий оратор. Его голос обволакивал не хуже голоса самой Клеопатры, а слова сплетались в сеть, избежать которой было просто невозможно. Но всему приходит конец, закончилось и долгое повествование философа. Последняя фраза «Это действительно оказалась могила великого Архимеда» вызвала у Клеопатры аплодисменты. Таких очаровательных слушательниц у него еще не было. Польщенный Цицерон был почти влюблен в египетскую царицу. Нет, не как другие мужчины, а в ее умение слушать и оценить услышанное. И тут сама царица все испортила. Клеопатра стала расспрашивать гостя не только об Архимедии, а о его достижениях как математика. Теперь восхищением горели глаза самой женщины. Она утверждала, что Архимед не просто великий математик, а гениальный. Одна его догадка об объеме вытесненной жидкости чего стоит? Инициатива явно перешла к Клеопатрии, потому как Цицерон, безусловно, был замечательнейшим оратором и философом, но вот в измерениях объемов тел преуспел не так, как Архимед. Римлянину стало скучно. Даже лежа в уютном треклинии в гостях у обаятельной женщины, он не был готов выслушивать речи о достоинствах того или иного математического метода. Почему-то Цицерона вовсе не поразили познания самой царицы. Он не заметил, как чуть кашлянула стоявшая молча женщина. Зато заметила Клеопатра. Она мило улыбнулась. Но не только гениальными математиками славится Греция. Я слышала, что ты немало переводил с греческого, даже Гомера. Разговор снова вернулся к персоне самого Цицерона. И это заметно оживило угасшую беседу. Переводил. Не прочтешь ли что-нибудь? Буду очень признательна. Цицерон приосанился, но тут же сообразил что на память вряд ли что-то произнесет. Это же не только что подготовленная речь и не блестящий экспромт. Чуть смущен нахмыкнул. Это было давно. Я могу предложить списки твоих переводов. Может, по ним прочтешь. Слышать автора куда более интересно, чем читать самой. Старик снова приосанился. У царицы есть мои скромные переводы. Сделав знак Хармионе, Клеопатра улыбнулась. Скромные, Цицерон известен своими ораторскими и литературными успехами не меньше, чем Архимед математическими. Хармиона почти сразу подала Цицерону папирус с его собственным переводом Эпикура о наслаждении. Не сказать, что Цицерон считал его лучшим произведением, Но не признаваться же в этом египетской царице, тем более он был польщен самим наличием такого перевода у Клеопатры. И снова старик чувствовал себя уверенно. Он блистал. Клеопатра слушала внимательно, даже чуть кивала головой. Цицерону уже показалось, что в лице египетской царицы он нашел благодарную слушательницу. Как то вдруг снова все испортила, одним-единственным замечанием. Не следовало ли вот здесь и здесь выразиться иначе? Было бы куда более верно по смыслу и ритмично. Скажи это кто другой, или не в тот момент Цицерон восхитился бы догадкой, но перед ним сидела чужестранка. Как она смеет советовать в переводах на латынь? Ведь латынь Цицерона всеми признавалась эталонной. Обиднее всего то, что Цицерон сознавал правоту этой чужестранки. Клеопатра, почувствовав, что снова все испортила, быстро перевела разговор на эпиграммы Цицерона, заявив, что ей очень нравятся слова о консульстве Канения. Дива был Канений консул бдителен. Глаз не сомкнул он в собственное консульство. Весьма остроумно. Эпиграмма действительно получилась остроумной, но оценить ее мог только тот, кто знал, что Каниний пробыл консулом всего один день. Выходит, Клеопатра знала? В другое время Цицерон оценил бы остроумие самой царицы, но теперь ему было не до восторгов. Настроение испортилось окончательно, блистать категорически не получалось. Слушательница оказалась не из тех, кто либо молча внимает велеречивому оратору, либо рукоплещет его словесным изыском, не вникая в их суть. Египетская царица пыталась размышлять над услышанным. Цицерон привык, что женщины думают только над тремя вещами – как обмануть мужа, затмить подруг и нажить деньги. Наличие мозгов – способных рассуждать о достоинствах выкладок Архимеда или его собственных построениях латинской фразы, да еще и с советами, Цицерона вовсе не радовала. Домой он возвращался в отвратительном расположении духа. Если бы рабы прислушались, то услышали, что их патрон ворчит в носилках. «Советовать мне так было бы лучше!» Дурнушка с кривыми зубами, как посмело. Очень хотелось выплеснуть хоть кому-нибудь свое раздражение. Но кому он мог пожаловаться на египетскую царицу? Не плакаться же друзьям, что женщина оказалась слишком умной. Цицерон все же выплеснул все, но предусмотрительно даже не на папирус, а на воск. Писал, не слишком разбирая слова. Главным было не держать в себе накопившиеся. И только когда целых три таблички оказались плотно покрыты буквами, философ с удовлетворением выпрямился и быстрым движением разровнял воск. А для себя решил, что ничего особенного друзьям не расскажет, мол, умна, конечно, но не так, как Матроны. Что с нее взять, египтянка же? Стоило Цицерону выйти вон, как Хармиона принялась выговаривать хозяйке. «Ты нажила себе врага, Клеопатра, и сама прекрасно понимавшая, что зря не сдержалась, строптиво фыркнула. «Что ж мне? Аплодировать ему до утра!» «К чему тебе лишние враги в Риме?» Царица махнула рукой. «А ну его! Самовлюбленный гусь!» И тут же вздохнула. «Но лучше него оратора все же нет. И философа талантливей тоже!» И латынь у него действительно образцовая. Просто он старик, которому хочется, чтобы все помнили о его заслугах, а молодые все чаще забывают. Да, Цезарь рассказывал, что каждая его речь начинается и заканчивается напоминанием о раскрытом в одиночку заговоре Катерины. Может, так и было, только как можно напоминать об этом всякий раз? — Зря ты сказала про перевод. Слышала же, что его латынь признается образцом. Клеопатра вдруг лукаво усмехнулась. — Значит, моя еще лучше. Хватит о Цицероне. Приготовь мне ванну. Пора спать. Потягиваясь в теплой воде, она улыбнулась мысли, как станет рассказывать Цезарю о замешательстве великого Цицерона. Кажется, Гай Юлий не слишком любил болтливого старика, хотя и признавал его заслуги и ораторское искусство. Но долго размышлять о Цицероне не стоило. завтра ей предстояла куда более трудная встреча с римскими матронами, которых крайне редко можно где-то свести вместе. Сервилией, ее дочерью, Юнией Терцией и Фульвией. Это невлюбленный в себя Цицерон. То есть они все три тоже влюблены в себя. Но им советовать что-то не стоит совсем. Действительно интересная встреча, потому как мать и дочь были любовницами Цезаря. А с Фульвией жизнь столкнет Клеопатру через несколько лет, когда Марк Антоний бросит супругу, чтобы жениться на египетской царице. Но тогда... Женщин больше всего интересовало, почему один из самых успешных любовников Рима, Цезарь, выбрал именно Клеопатру. В кубикуле спальне, было душно, из-за холодного ветра и окно, и дверь плотно прикрыты, а два из шести горящих светильников коптили. Добавляла свое жаровне, на которой грелись щипцы для завивки локонов. У Юнии с утра было отвратительное настроение. Неловкая рабыня сожгла прядь волос, и замаскировать это никак не удавалось. А перед этим помада от маски, накладываемой на лицо для улучшения его цвета, попала в глаза. И хотя в этом виновата была сама Юния, потерла глаз. Наказали все равно служанку. В доме у Сервилии, где уже третий день жила Юния, потому что Кассий снова надолго уехал по делам, как Марк Брут. Слуг наказывали по любому поводу. Пока обе рабыни вопили под плетьми во дворе, две другие дрожащими руками приводили свою госпожу в порядок. У причёсывающей хозяйскую дочь рабыни пальцы всё же дрогнули, и горячие щипцы коснулись шеи юнии. Служанка в ужасе замерла. Когда, наконец, уложили последний локон в прическе, Юния придирчиво оглядела себя в зеркале. Убедилась, что служанке удалось спрятать сожженный локон, и его почти не видно, и вдруг вместо благодарности со всего размаха ударила рабыню по щеке. Та в ответ только виновато опустила голову. Возможно, быть бы и этой поротой, чуть покрасневшую шею Юния немного соднила но ее отвлекло сообщение о приходе Фульвии. Вот кто не боялся никого и ничего. Фульвия дважды становилась вдовой, получая богатое наследство после смерти мужей, а теперь вышла замуж в третий раз, не побоявшись репутации Марка Антония как бабника и гуляки. Фульвия пришла не к Юнии, а к ее матери Сервилии, хотя никогда не была ее приятельницей. Услышав из атриума чуть рисковатый голос гости, Юния заторопилась. Видно, случилось нечто важное. Если Фульвия, любившая поваляться в постели подольше, поднялась в такую рань и приехала в дом Сервилии без приглашения. Обычно визиты наносились куда позднее, ближе к вечеру. Сервилия вышла к нежданной гости, тоже слегка удивленная. Однако вида... Постаралась не подавать. Но фульве или не понимать, что творится в умах у матери и дочери. Скороговорка, произнеся слова приветствия, она приступила к делу. Во время приема я напомнила египетской царице о нашем прежнем знакомстве и о том, что мой муж немало помог в свое время ее отцу. Сервилия чуть поморщилась, стараясь, чтобы гостья не увидела эту гримасу. Ее начинало раздражать немыслимое внимание, уделяемое Клеопатре. Больше, чем о ней, не говорили даже о Цезаре. Конечно, Матроне хотелось познакомиться с царицей поближе, чем получилось на официальном приеме. Но не для выражения поклонения и восторга, и даже не для злорадного удовольствия, что та никогда не сможет стать такой, как она сама, несмотря на все богатство. А потому что так и не поняла главного, чем держит Цезаря эта женщина. Но с утра до вечера болтать о египетской царице она не собиралась, надоела. Если Фульвия и заметила недовольство хозяйки дома, то вида не подала, ее не заботили такие мелочи, как чье-то недовольство. Она была вежлива и сказала, что помнит и меня саму по предыдущему приезду. Всегда хотела познакомиться поближе. Вчера я встретила царицу, и знаете где? На улице Аргилет. Она явно покупала книги у Непота. Видно, скупила все, потому что сегодня лавочка закрыта, а Непот ходит счастливой и загадочным видом. Сервилия пожала плечами. Что тут удивительного? Я тоже слышала, что она скупает все подряд. Для Александрийской библиотеки и не только у Непота. Фульвия махнула рукой, пусть скупает. Книги не любовники, на всех хватит. На кого другого Сервилия не на шутку обиделась бы. Но эту красотку даже обидой не испугаешь. У Фульвии частенько что на уме, то и на языке. Матроны удивлялись, насколько похожи они с сестрой ее первого мужа Клодия. Тоже Клодией, бывшей музой поэта Катула. Когда-то Клодия оказала на юную подружку сильное влияние. Может, поэтому царица разговаривала снова весьма вежливо и благосклонно. Фульвия чуть приподняла бровь хозяйка дома. Когда это ты радовалась чьей-то благосклонности? Та махнула рукой. Мне просто интересно, и... Она чуть приглушила голос, заговорщицки приложила палец к губам. Очень хочется поставить ее на место. Каким образом? Мы приглашены к ней на обед. Без мужчин и в узком кругу. Кто мы? Мы с вами. Ты понятно, но почему я? Царица пригласила меня заглянуть на виллу, чтобы показать кое-что интересное. Ей видно скучно одной, а я сказала, что в этот день буду у тебя. Тогда царица попросила передать приглашение и тебе. Мол, много наслышана о достоинствах и не прочь познакомиться. Она не прочь. Сначала Сервилия возмутилась, но тут же сообразила, что лучшей возможности понять неожиданную страсть Цезаря у нее просто не будет. Когда? Сегодня. Поэтому я примчалась с утра, чтобы вы никуда не ушли. Оглянувшись на Юнию, глаза которой лихорадочно заблестели, Сервилия усмехнулась. «Упадок Рима лицо. Мы радуемся приглашению царицы Дикарки». «Ты не слишком справедлива к ней, Сервилия. Уж Дикаркой эту женщину назвать трудно, Фульве действительно наплевать, понравятся ли ее речи даже хозяйке дома». «Моя рабыня дружит с бывшей рабыней Тиренции, которая осталась у Цицероны. Та рассказала, что даже оратор осторожничать с египетской царицей. Дожили, не осталось в долгу сервили. Обсуждаем сплетни рабов. Фульвии надоело пререкаться, в конце концов, не хотят, не надо. Она приведет к Леопатре кого-то другого. Та все равно будет рада. Одной на вилле явно скучно. Так вы пойдете или нет? Юния ожидала, что мать ответит «нет». Но с удивлением услышала обратное. «Да, в котором часу?» «Я не знаю», — говорят к царице, когда не приди, у нее всегда готов пир на любое количество гостей. В несколько мгновений Сервилия недоуменно смотрела на неожиданную подругу, потом расхохоталась. «Это-то ты откуда знаешь?» Та махнула рукой. «Оттуда же! Правда, ее повар готовит не одного поросенка, а нескольких». Причем каждого следующего начинает жарить чуть позднее предыдущего, чтобы хотя бы один был точно готов в нужную минуту, когда гостям захочется именно свинины. — Твой повар дружит с поваром царицы? — Не дружит, но на вилле бывал. Ты же помнишь ее прием? У царицы пиры не хуже Лукуловых. Я отправила выведать кое-какие секреты. — И выведал? «Да, ее повара ничего не скрывают, представляешь?» Юнию интересовало другое. «А остальных куда девают?» «Кого?» «Ну, поросят, если съедают только того, что готов в нужный момент, то куда девают остальных?» «Не знаю. Наверное, отдают слугам. Матроны переглянулись. Кормить слуг хозяйской пищей? Это даже не луковоловые перы. Отранжирство, граничащее с неприличием, куда смотрит Цезарь с законами о роскоши. А что ей наши законы? Она чужестранка. Конечно, такую просто руки чесались поставить на место. Женщины уже точно знали, что будут делать на вилле Цезаря. Они дадут понять египетской царице, что как бы та ни швырялась деньгами, демонстрируя свое богатство ей никогда не встать вровень с Матронами Римом. Было решено вести беседы только об общих знакомых, которых явно не знает Клеопатра. Месть мелкая, но наверняка доставит удовольствие. Хотя за что мстят, не знали и сами. За то, что она встала выше их молвы, не испугалась родить от Цезаря сына и привезти его в Рим, для себя Сервилия поняла, что мстить за то, что Клеопатра — единственная настоящая соперница не по любовным утехам с диктатором, а в завоевании его разума и сердца. Если бы Матрона заглянула в себя поглубже, то поняла, что завидует царице, сумевшей занять душу Цезаря так надолго. Но Сервилия, в отличие от бывшего любовника, в себе не копалась. Напротив, подспудно искала доказательства, что Клеопатра не стоит такого внимания Цезаря, и эта связь ненадолго. Позже умная женщина поняла, что ошиблась. Впервые Цезарь встретил ту, в которой удивительным образом сочетались молодость, женское обаяние, страстность, потрясающий эгоизм и деловая хватка. Такая смесь просто не могла не покорить Гая Юлия. На сей раз Клеопатра решила устроить прием не в парадном огромном треклении, а в малом атриуме. Это было весьма необычно, но ведь не ради поглощения разных вкусностей явились матроны. Им были предложены фрукты, сласти, различные печенья, напитки. Царица прекрасно помнила о запрете женщинам пить вино, поэтому вин не подала, хотя ей... Запретить предлагать гостям все, что угодно, не мог никто. Вернее, мог, но не решился бы. Но гораздо интереснее сама беседа. Привела Матрон Фульвия. Эта красавица вспомнила, что знавала отца Клеопатры в его бытность в Риме, а, следовательно, и дочку, хотя уж ее-то забыла совсем. Клеопатра не обиделась. Она и сама прекрасно понимала, что держать в памяти угловатую некрасивую девчонку неуспешного царя далекой непонятной страны вряд ли кто станет. В лектике, на силках Фульвии, с ней прибыла очередная забава красавицы – ценнея. Фульвия развлекалась тем, что брала под опеку какую-нибудь совсем юную особу. Какое-то время всюду водила ее с собой, а потом попросту бросала мало интересуясь, что будет с бедной девушкой, вкусившей опасный плод богатства и удовольствий, дальше. Было интересно наблюдать, как неискушенная девчонка краснеет, когда к ней обращаются или пытаются соблазнить. Когда у Фульвии не было желания делить ложе с мужем, Марком Антонием, она позволяла заменить себя очередной подопечной, после чего красавица обычно исчезала, и ее заменяла новая. Эксцентричные выходки Фульвии уже давно никого не удивляли, поэтому, когда она сама предложила редко общавшейся с ней Сервилии посетить египетскую царицу, та только пожала плечами. Но Фульвия была настойчива. Сервилия поняла, что супруга Марка Антония просто желает в очередной раз развлечься, столкнув ее с Клеопатрой. Сама Матрона ни с кем сталкиваться не желала. Но ей давно не давала покоя египетская царица. Вернее, интерес к ней – Цезаря, поэтому Сервилия согласилась. Никому другому с Фульвией не поехала бы. Чтобы не быть у Клеопатры одной, Сервилия взяла с собой Юнию Терцию. Вот такой необычный, даже для привыкшего ко всему Рима, кружок женщин, и собрался в малом атриуме виллы Цезаря. Атриум переделали по вкусу Клеопатры, которой не было необходимости считаться законом о роскоши, а потому потолок покрывала позолота, на полу лежала изящная мозаика. Цезарю тоже очень нравились мозаичные полы еще со времен тесной дружбы с крассом. На окне, закрытом из-за холода, Была тонкая красивая решетка, всюду в больших вазах цветы. И небольшие скульптуры вдоль стен стоили умопомрачительно дорого. Первой прибыла сама Фульвия. Она сделала вид, что давно и хорошо знакома с Клеопатрой. Свободно поцеловала царицу в щеку, представила ей свою новую воспитанницу и поинтересовалась, понравились ли вчерашние бега. Какие бега, если Клеопатра безвылазно сидела на вилле. Фульвия возмутилась. «Ты обязательно должна посещать множество развлечений. Это просто неприлично сидеть взаперти, когда в Риме ежедневно происходит столько всякого». Уже через минуту она твердо решила взять под свою опеку еще и египетскую царицу. Приехавшая с ней сыннее, почувствовала угрозу для себя и всерьез задумалась. Как отвадить наставницу от египтянки? Но не прошло и получаса, как у Цинии появилось другое желание – стать такой же подопечной только у египетской царицы. Мысль была очень заманчивой. Циня только казалось робкой и наивной, а в действительности была вполне опытной и знающей все обо всех. У Фульвии ее интересовала возможность соблазнить Марка Антония и стать содержанкой кого-нибудь посостоятельнее. Но состоятельного любовника Цинния в любой момент готова была променять на благосклонность этой некрасивой, но умной женщины в греческой одежде. Мать и дочь прибыли следом. Они обе тоже были знакомы с Клеопатрой со времени устроенного ею приема. Вполне составили себе представление о роскоши, с которой придется столкнуться и были несколько поражены, увидев простую, но изящную обстановку и саму хозяйку без огромного количества украшений и бесчисленных слуг. Оказалось, что египетская царица знает разницу между пиром, устроенным на весь Рим, и посиделками нескольких матрон. Но ни от одной из женщин не укрылась стоимость роскошного жемчужного колье облегающего шею Клеопатры. Особенно жемчужина в его центре. Пожалуй, она стоила немногим меньше той знаменитой, что Цезарь когда-то подарил Сервилии. Матрона испытала некоторую зависть, хотя постаралась убедить себя, что этому жемчугу далеко до ее собственного. Клеопатра внимательно слушала и осторожно разглядывала Сервилию. Это не укрылось от стареющей красавицы и приятно польстило. Сервилия считала, что даже в таком возрасте может дать урок соблазнения любой молодой красотке. Египетская царица годилась ей в дочери, но в качестве соблазнительницы Сервилия все еще чувствовала себя уверенно. Конечно, она заметила внимание Клеопатры и приписала его восхищению и желанию поучиться. Даже снисходительно усмехнулась. Эта глупышка решила, что, родив Цезарю сына, навсегда привязала его к себе. Ничего, быстро поймет, что Рим — не Александрия. И увлечься вот такой кривозубой и крючконосой Цезарь мог только в отсутствии нормальных женщин. Сервилия уже даже почувствовала к бывшему любовнику жалость. Как надо было изголодаться, чтобы польститься на вот такую. Женщины щебетали обо всем и ни о чем. Царица поддерживала разговор довольно вяло. Это никого не удивляло. Они болтали о мужьях, любовниках и чьих-то похождениях. Все это было мало знакомо Клеопатрии. Вряд ли ей что-то говорили произносимые имена. Что ж, пусть учится. Если заявилась в Рим, то пусть принимает его правила игры. Кто-то упомянул Цицерона. Дочь Сервилия и Юния зачем-то обернулась к царице с вопросом, знает ли она, кто это. Клеопатра кивнула. Да, он вчера был у меня. Кто был? Цицерон. Мы долго беседовали. Вот это новость! Цицерон о чем-то беседует с чужестранкой? О чем же? Для труда, который он задумал, необходим старинный папирус. Марк Тулей узнал, что такое есть в Александрийской библиотеке, и просил прислать для прочтения. Я обещала помочь. Но, кажется, Цицерон не увлекается историей Египта и не знает египетского языка, немного натянуто произнесла Сервилия. Ей совсем не понравилось, что друг ее сына, Марка Брута, за его спиной общается с Клеопатрой. Большая часть папирусов Мусеума и библиотеки Александрии на греческом, как и тот труд, о котором вел речь Цицерон. «Терпеть не могу этого болтливого старикана. Из его уст так и льются желчь и яд», — фыркнула супруга Марка Антония. «Когда-нибудь он жестоко поплатится за свою болтовню». «Эта взаимная нелюбовь всем давно известна, Фульве?» «Нет, Цицерон очень умен» но только его речи не всегда доступны женщинам и не всегда интересны. Сервилия была старшей из беседовавших, а потому смотрела на остальных чуть свысока, стараясь, чтобы даже взглядом случайно не выдать зависть к молодым красавицам. Никто не должен знать, насколько стремительную стареющую Сервелию гложет досада на неумолимое время, уносящее красоту. Она старалась убедить себя, что приходящая с теми же годами опытность с успехом эту красоту заменяет. Но каждый вечер, проведенный в обществе юных прелестниц, убеждал, что мужчинам далеко не всегда нужны ее опыт и ум. К счастью, Цезарь был из тех, кто умел ценить таковые. Борясь с собой, Сервелия втайне завидовала тем, у кого печать прожитых лет еще не легла на лицо и фигуру. Единственной, кому не завидовала римская красавица, была египтянская царица. Чему же тут завидовать? Внешность не ах какая, к тому же не римлянка, а значит, не вполне полноценная. Это позволяло смотреть на Клеопатру еще более свысока, чем на остальных. Богато? Да, конечно, но это не обязательно. Умная женщина способна заставить оплачивать свои прихоти любовников. Можно даже ни одного. Мужчины любят соревноваться меж собой не только в своих мужских увлечениях, но и в безрассудствах, творимых в угоду своим пассиям. Еще до начала беседы Сервилия для себя решила, что Клеопатра не слишком умна, иначе не приехала бы в Рим, понимая, что ничего здесь не получит. К тому же притащить с собой малолетнего мужа. А если она на что-то рассчитывает, то к тому же наивно. Наивная, не слишком красивая женщина в Риме никому не нужна, даже при большом богатстве. Еще мы говорили с Цицероном о твоем сервеле брати Катоне. Он очень лестно отзывался о его способностях и душевных качествах. Клеопатра чуть хитрила. Цицерон не желал говорить ни о ком, кроме самого себя. Катона он упомянул лишь как пример служению обществу, но похвалив. От этих слов сервелия напряглась, как струна. Младший брат был противоположностью своей сестре. Он действительно обладал широкой душой, настолько широкой, что и сам его дом был всегда открыт настежь. Раздавать деньги друзьям и просто нуждающимся для Катона было правилом. Эту способность жертвовать собой и своими средствами ради всего общего блага очень ценил в нем Цицерон хотя сам деньгами не разбрасывался. Написание биографии Катона помирило бывших давным-давно в ссоре Марка Брута и совесть Рима Цицерона. Сервилия высоко ценила разум и ораторское искусство Цицерона. Но бывали минуты, когда ей, как и Фульвии, очень хотелось попросту выцарапать этой совести глаза. Правда, у Матроны хватало ума не выдавать своих мыслей. Но сейчас Сервилью поразили не слова о брате, а то, что Цицерон счел нужным разговаривать о Катоне с этой чужестранкой. Цицерон вообще не всякую женщину сочтет достойной долгой беседы. О чем же еще вы беседовали с Цицероном? О многом. О греческой поэзии, о греческих философах, о математике. «О чем?» – вытаращила на египтянку глаза Фульвия. «О математике. Хотя, признаюсь, Цицерон не слишком в ней силен. Гораздо лучше он осведомлен в истории, философии и стихосложении». Женщины переглянулись. У всех на языках вертелся один вопрос. Откуда сама Клеопатра осведомлена в математике и философии? Та, видно, поняла без слов, рассмеялась. Я много читала в библиотеке Мусеума. Разговор как-то сам собой зашел в тупик. Матроны попросту не знали, о чем беседовать с царицей, знакомой с математикой. Большинство из них таковую воспринимало только на уровне цен у ювелиров. Ситуацию решила спасти сервилия. Она усмехнулась. Неужели в Александрии столь скучно? Что девушке приходится проводить время за чтением папирусов. Чем вы еще занимались дома? Клеопатра усмехнулась. В Александрии достаточно весело, а к чтению папирусов меня пристрастил отец, и математика прекрасно развивает логическое мышление. Зачем женщине логически мыслить? Фульвия смотрела на царицу, даже с некоторым сожалением. Бедняжка! Неужели она вынуждена под пристальным вниманием отца заниматься логикой? Этого требует время только от юношей, готовя их к публичной деятельности. Я не просто женщина, а правительница, которая обязана знать, чем живет и как развивается ее страна. Но для этого есть мужчины, советники, наконец. Клеопатра хотела сказать, что однажды... Такие советники добились изгнания ее из страны, и теперь ей таковые не нужны, но благоразумно промолчала. А Матроны дивились, царица определенно не из их мира. Конечно, женщина должна властвовать, но только на уровне власти над мужчинами. Чем больше власти у подчинившегося ее красоте мужчины, тем больше и у самой женщины. Дело красавицы развлекаться и приказывать. Дело влюбленных мужчин – подчиняться и выполнять ее прихоти. Женщины могут соперничать между собой, отбивая друг у дружки любовников, могут делать гадости, даже сживать соперниц сосвета, но не заниматься же разными хозяйственными делами. Отдавать приказания повару или ювелиру, объяснять или торговаться с поставщиком ткани – это да. Но думать об устройстве армии или о том, как работает рынок, Фи – это удел мужчин. Так думали все сидевшие рядом с Клеопатрой, а потому жалели бедную царицу, не имевшую достойного покровителя. Правда, не похоже, чтобы она жалела о необходимости править лично. Хозяйке пришлось прервать беседу, чтобы отлучиться и сделать несколько распоряжений. Стоило ей выйти, как Матроны принялись обсуждать услышанное. Приговор был единодушным. Только не имея рядом достойного мужчины, женщина может сама заниматься разными мужскими делами. А как же заведешь достойного при этакой внешности? Клеопатру откровенно жалели, теперь всем казалось понятным ее появление в Риме. Молодая царица, впервые увидев настоящего римлянина, как им являлся цезарь, потеряла голову и до сих пор не пришла в себя. И Цезаря тоже можно понять, сидеть почти в заперти столько времени. Тут на любую соблазнишься. Даже редко соглашавшиеся между собой Фульвия и Юния были в этой жалости едины. Обсуждение и осуждение Клеопатры на удивление сплотило соперничавших женщин. Молчала только Сервилия. Она пока не поняла, но нутром почувствовала, что не все так просто. Не первый, подвернувшийся соблазнился Цезарь. Что-то в этой царице было такое, что делало ее очень привлекательной, именно для Гая Юлия. Не молодость, нет, ведь не позвал же он за собой в Рим дочь Мавританского царя. Возможно, именно непохожесть на римлянок, почти мужской ум и хваткость привлекли внимание избалованного женщинами диктатора. Чем больше размышляла Сервилия, тем больше крепла ее уверенность, что и одного ума, и даже непохожести тоже было бы маловато, чтобы так поразить Цезаря. Оставалось еще что-то, чего никак не улавливала Сервилия. Это страшно ее мучило. Женщина чувствовала, что в этой неясности кроется главное, что держит душу Цезаря, привязанной к не очень красивой египтянке. И пока она не разгадала, что именно, Победить царицу не сможет. А победить было совершенно необходимо. Это тоже нутром чуяла Сервилия. Словно предстоял выбор – или Клеопатра, или Рим. Вечер удался, хотя одна разочарованная все же была. Сыннее не удалось обратить на себя должного внимания египетской царицы. Поболтали по пустякам от души, Убедились, что Клеопатре далеко до римских матрон, она не из их мира и некрасива, а потому не страшна. Фольвия взяла с царицы слово, что та будет посещать общественные места и нанесет ответный визит. Полакомились всяческими вкусностями, снова посмотрели танцы и довольные отправились по домам. Глядя вслед носилкам своих новых приятельниц, Клеопатра покачала головой. Провели разведку. Интересно, и что уяснили? На следующий день Клеопатре принесли стихи Катула, переписанные незнакомой рукой. Раб, доставивший два свитка, сделал вид, что не понимает, о чем спрашивают. Просто ткнул в руки управляющего необычный подарок и поспешно удалился. Именно эта поспешность оставила неприятный осадок. Но царица приняла присланное спокойно. Я просила познакомить меня с творениями Катулла. Любопытно, как ныне сочиняют римские поэты. Плохо, что неизвестно, кто постарался прислать. Но это значит, что там есть что-то, задевающее меня, — рассмеялась Клеопатра. Она перебирала одно стихотворение за другим, бормоча себе под нос тексты. Хармиона напряженно следила за хозяйкой. Катулл Известен своей невоздержанностью и способностью изливать желчь и писать гадости обо всех, кто ему так или иначе не глянулся. Неужели он что-то сочинил и о Клеопатре? Он талантлив и великолепен. Ты только послушай. Любовь и ненависть кипят в душе моей. Быть может, почему ты спросишь, я не знаю. Но силу этих двух страстей в себе я чувствую и сердцем всем страдаю. Будем лесбия жить, любя друг друга. Пусть ворчат старики, что нам их ропот. За него не дадим монетки медной. Она еще долго читала о Хармионе одно стихотворение за другим, как вдруг, пробежав начало очередного глазами, звонко расхохоталась. Вот оно, Хармиона, ради этого мне прислан целый свиток. В чудной дружбе два подлых негодяя. Кот Мамура и с ним похабник Цезарь. Что тут дивного, что эти грязь и пятна на развратнике римском и фармийском. Оба мечены клеймами распутства, оба гнилы и оба полузнайки, ненасытные в грехах прелюбодейных. Оба в тех же валяются постелях, друг у друга девчонок отбивают. В чудной дружбе два подлых негодяя. Хармиона даже растерялась. «А кто такой кот Мамура?» Царица махнула рукой. Друг Цезаря, один из его военачальников. Служанка не могла понять веселье Клеопатры. «Ах он подлец! Как посмел такое говорить на Цезаря? И кто посмел такое прислать?» «Хармиона! Не ты ли зовешь Цезаря плешивым развратником?» «И ты не смей так звать его?» «Кем?» — лукаво прищурила глаза Клеопатра. «Плешивцем?» Или развратным?» Служанка заметно смутилась. «Ну, не такая уж у него и плешь. Только волосы поредели. А кто времени развратен? Ты только посмотри на их картинки на стенах». «Какие картинки?» «Да прямо на стенах же все и нарисовано. Голые мужчины и женщины в самый... момент». Таблин снова огласил звонкий смех Клеопатры. «Представляю, как ты краснела, когда увидела». А где видела-то? Покажешь? Чего? Хочу тоже посмотреть. Хотя шум на улицах Рима не смолкал всю ночь, то возвращалась с очередной попойки развеселая молодежь, то устраивали драку подвыпившие завсегдата и кабачков, то громыхал воз с сеном или с продовольствием, привезенным из пригорода, то улицы оглашал истошный вопль жертвы грабежа, ранним утром этот шум становился особенно заметным. День римлян начинался с восходом солнца и был разным у мужчин и женщин, хотя и очень насыщенным у всех. Но если самого римлянина спросить, что он делал весь день, пожалуй, не вспомнит. Принеся с рассветом дары домашним ларам и наспех позавтракав хлебом с медом, яйцами, оливками и сыром, он бросался в бега. Все важные визиты в Риме делались по утрам. Наутро же назначались и важные события. Первое одевание мужской тоги, вступление в должность, обручение, свадьба, чтение поэтами своих произведений или ораторами речей. На вечер, напротив, переносились похороны и поминальные ужины. Рим был настоящим центром суетливого безделья и почему-то гордился этим. Но ни один римлянин не считал это мельтешение бесполезным. Все чувствовали себя очень нужными в кипучей общественной жизни. Даже те, у кого в кармане часто не бывало и медного аса, а поесть удавалось только во время чьих-то праздников или попросту подачек. Такие тоже полагали, что выражают общественное мнение, а потому важны и нужны Риму. Эти бездельники не работали и ничего не умели делать. Свободный римлянин считал физический труд уделом рабов. Те же, кому было не по карману содержать рабов, часами и днями стояли на форуме или перед домами богачей в ожидании подачки. Случалось, они умирали от голода, но умирали истинными римлянами, так и не прикоснувшись ни к какому орудию труда. Ранним утром большинство делало визиты. Если человек был чьим-то клиентом, то он часами простаивал в очереди у дверей дома своего патрона, умоляющий, глядя на привратника, чтобы тот заметил и пропустил внутрь. Привратнику полагалось за это мзда. От него зависело, попадет клиент в атриум или так и останется стоять снаружи под дождем или солнцем. Конечно, если появлялись носилки с важной персоной, никто ни мзды не требовал и дороги не загораживал. В богатых домах также с рассветом начиналась суета вокруг хозяев. С первыми лучами солнца глава семьи приносил дары покровителям семьи, одевался, приводил себя в порядок и отправлялся принимать клиентов. Никому не приходил в голову вопрос, зачем нужна вся эта суета. Даже если бы спросили, никто не понял самой сути вопроса. А как же без клиентов? Клиенты – это поддержка. В чем? Во всем. Чем больше клиентов толпится у дверей дома, тем важнее человек, тем больше народа поддержит его в нужную минуту, например, на форуме. Отстояв очередь и получив, наконец, вожделенную возможность проникнуть в атриум, клиент попадал во власть номенклатора вольноотпущенника чьей обязанностью было составлять списки, допущенных к посещению. Он лишь делал вид, что эти списки составляет, обычно у номенклатора, как и у раба, называющего хозяину встретившихся людей. Память была прекрасной, но развернутый свиток добавлял важности. Начинающий клиент обычно бывал подавлен самим видом атриума. Огромное помещение. Способная вместить целую толпу, состоящими вдоль стен с камьями для посетителей, многочисленными статуями богов и портретами предков хозяина, разряженная челюдь не оставляли сомнения в благополучии и древности дома. Далеко не всегда пришедший и впрямь попадал к хозяину. Но это не всем требовалось. Для многих главным было именно время провождения в самом доме. Обычай одаривать приходивших хотя бы небольшими подарками и угощать их вином и легкими закусками привел к тому, что масса клиентов появлялась именно получить и вкусить. Среди них встречались настоящие просители, те, кому от хозяина бывало что-то нужно. Новое место службы, протекция при получении вожделенной доходной должности, просто денежная помощь. Ради того, чтобы попасть в дом к имеющему влияние высшему сановнику, иногда даже сенаторам попроще приходилось унижаться перед его всемогущими привратниками и вольноотпущенниками, заискивать перед рабами. А ведь еще нужно успеть на форум, чтобы послушать очередного оратора. Нельзя забывать дни рождения, посещение больных, визиты для выражения соболезнования. Нужно появляться на тех или других судебных процессах, поддерживать известных кандидатов, поздравить избранного, участвовать в проводах должностного лица, отправляющегося в провинцию. Если еще обещал какому-нибудь адвокату или учителю красноречия прийти послушать его речь или лекцию, принял приглашение поэта на чтение его последнего произведения. Просто ходить по Риму оказывалось некогда. Большинство бегало, пытаясь успеть всюду. Были бега колесниц, пантомимы и, конечно, вечерние пирушки. Когда заканчивался день, большинство просто не могло вспомнить, что делало и как его провело. Но сознание собственной важности подхлёстывало, заставляя рано поутру снова подниматься и бежать в очередь у дома патрона, на форум, кому-то на пир. Римляне просто не представляли себе иной жизни и были вполне довольны существующей. Клеопатра несколько раз тайно побывала на форуме, потолкалась на узких римских улочках, походила по книжным лавочкам. Сутолока сначала казалась ей забавной, пока не стало неприятно. Чтобы любить Рим, в нем надо родиться и вырасти. В Александрии тоже многоголосится но там нет тесноты, и она не столь заметна. Узкие улицы только в районе Ракотис, но там живут преимущественно египтяне, чужих бывает мало. А в Риме каждый раб по-своему коверкал латынь. Глазели по сторонам приезжие, суетились, спеша, непонятно куда, сами римляне. Нет, Клеопатре решительно не нравились узкие улочки Рима. Будь ее воля, давно бы снесла множество ненужных зданий и построила новые, пусть их было бы меньше, но зато куда просторнее. А эта необходимость то и дело куда-то взбираться. Молодым и тем, кого несут в лектиках, легко, а каково толстым и старым. Один старик едва волочил ноги, пытаясь добраться до своего дома. Клеопатра не слишком жалела старика. Если немощный, то нечего и ходить далеко. Она подумала о том, какие потоки воды бывают на этих склонах в дождь. Кроме того, на улице выплескивалось немало нечистот, хотя в городе была отличная система канализации. Одна большая клоака чего стоила. Но люди далеко не все чистюли. Некоторым наплевать на порядок и красоту. Выбрасывают, что попало и куда попало. Казалось бы, какое дело египетской царице до непорядка в Риме? Клеопатра поймала себя на том, что смотрит на город, как хозяйка, прикидывая, что стоит изменить. Что это? Надежда все же таковой стать или просто привычка, привезенная из Александрии? Ведь еще отец заставлял ее именно так смотреть на все вокруг. Сам не делал, а ее заставлял. Задумавшись, Клеопатра не смогла дать себе честный ответ. Она не знала. Ей хотелось... То властвовать над этим городом, то бежать оттуда без оглядки. Было внутреннее чувство, что Рим никогда ее так и не примет. Но царица гнала это чувство. Как это не примет? Куда он денется, этот надменный Рим? Упрямство Клеопатрии не занимать с детства. Кальпурния с первого взгляда поняла, насколько египетская царица иная. Иная во всем, не только внешне, и поняла, что никогда не сможет одолеть такую соперницу. Она могла не бояться других возлюбленных Цезаря, даже Сервию, его многолетнюю любовь. Цезарь легко увлекался и легко расставался. Многие рожали от него. Ходили даже слухи, что Марк Бруд рожден Сервильей от Цезаря, хотя это было неправдой. Но все старались соблюсти приличие и добивались от мужей признания детей любовника своими. Среди Матрон даже ходила шутка, что сначала нужно побыть любовницей Цезаря, чтобы родить, а потом выходить за него замуж, потому как жены Гая и Юлия не рожали. Беда в том, что Цезарь не женился на любовницах, предпочитая ласки по обоюдному желанию семейным ссорам, но ни одной не приходило в голову на весь мир объявить, чей у нее сын. А Клеопатра не скрывала. И дело не в том, что супруг египтянки попросту ребенок, не способный ревновать. Она словно бросала вызов Риму. Кальпурния вздохнула. Такая женщина не потерпела бы, зная, что ее муж у любовницы. Вернее, при такой женщине ему и в голову бы не пришло поселить любовницу на собственной загородной вилле. В атриум легкой тенью скользнула служанка. «Госпожа, к тебе гости!» «Кто?» Кальпурне никого не хотелось видеть. Были неприятны сочувствующие взгляды и вздохи. Она прекрасно знала, что лишь малая их толика искренние. Большинство приходили полюбоваться унижением жены Цезаря. Хотя сам Цезарь делал все, чтобы его связь с царицей Египта таковой не выглядела. Рабыня не успела ответить, От входа в атриум раздался знакомый голос. — Это я. Надеюсь, ты примешь меня, кальпурния, пока твоего супруга нет дома. — Сервели. Вот уж кого кальпурния видеть не хотелось вовсе. Но было поздно. Давняшняя любовница Цезаря знаком отослала прочь обеих служанок, свою и хозяйскую, и присела на соседнее ложе, не дожидаясь приглашения кальпурнии. Мало того, она не позаботилась о достойном приветствии хозяйки дома, не выслушала ее приветствий и пожеланий, махнула рукой, словно говоря, да знаю я все это, и продолжила. Хотя его теперь не бывает дома часто, он больше времени проводит на вашей вилле, в садах или в сенате, где сошедшие с ума отцы-сенаторы, раскрыв рты, слушают египетскую бабенку. Тебя это не беспокоит? Сервилия пилась взглядом вставшая пунцовым лицо Кальпурнии. А та вдруг почувствовала злость. Лучше бы любовница мужа притворно вздыхала и сочувствовала. По крайней мере, было понятно, что жут. Цезарь волен поступать, как считает нужным. — Почему он на тебе женился? Хотя, какая теперь разница? Кальпурния, очнись, ты хоть раз встречалась с царицей? — Да. Кальпурня живо вспомнила эту встречу. Клеопатра преподнесла ей необычный подарок – макет своего дворца. Хотя человеческие фигурки и обстановка в нем были крошечными, игрушка получилась просто огромной. Египетская царица с удовольствием подтвердила. Да, дворец Птолемеев в Александрии действительно столь велик и роскошен. Кальпурня с удовольствием разглядывала необычный дар как вдруг заметила, что сама Клеопатра и Цезарь лукаво переглядываются, указывая на какие-то комнаты, видно, вызывавшие приятные воспоминания. Это больно задело женщину. Но что она могла поделать? Сама царица в кукольном дворце была изображена во время приема послов на троне, окруженная множеством разодетых придворных. Все говорило о том, что Египет богат и величественен, а его правительница достойна поклонения. Позже, оставшись одна, Кальпурния долго разглядывала подарок, но не сам золоченый дворец, а его хозяйку. Даже в виде куклы Клеопатра была царицей, но она поразила Кальпурнию не роскошью наряда или обилием золота на всем, а своей независимостью. Сервилия или Клодия тоже независимы, но иначе. Они с легкостью изменяли мужьям, вели себя достаточно вольно, но это только в спальнях. На людях все изображали скромниц, матронам иначе нельзя. А Клеопатра никого не боялась, не боялась рева толпы или пересудов тех же матрон. И правила она с семнадцати лет, причем не имением, пусть и очень большим, а богатой страной. Конечно, рядом множество советчиков, но даже вот так сидеть на троне, принимая послов, кальпурня не смогла бы. Она всегда старалась быть на полшага позади мужа, чем заслуживала всеобщее одобрение. Дело женщины – дом и спальня. Она должна рожать детей и увлажать мужа. Если хочется поинтриговать, для этого есть внутренние покои, в которых двери закрываются достаточно плотно. А если придет желание пощипать нервы, можно посмотреть на гладиаторские бои, но не более. Кальпурния выполняла эти правила и слыла достойной Матроны. А Клеопатра не желала подчиняться римским правилам. Ей можно, она не римлянка, она царица Египта, чужой загадочной страны. И временами Кальпурния понимала, чем Клеопатра привлекала Цезаря. Скажи, Кальпурния, тебя действительно не беспокоит, что эта египтянка не только родила от твоего мужа ребенка, но и притащила его в Рим? Сколько наглости надо иметь, чтобы назвать своего ублюдка цезаренышем. Сервилия смотрела на собеседницу и злилась все больше. Но что за тетеха? Ведет себя точно зимняя муха. Неужели она надеется удержать мужа одной лишь жалостью? Когда это цезарь кого жалел? Видя, что жена Цезаря не загорается к египетской царице той же ненавистью, какой кипела она сама, Сервилия взмолилась. Кальпурня, очнись! Не жди, пока подлая египтянка отберет у тебя мужа!» «А что я должна делать? Умолять Цезаря не встречаться с ней? Или саму Клеопатру уехать?» Похоже, женщина все-таки размышляла над своим положением. Но что она действительно могла поделать? «Умолять?» Взвилась Сервелия. Ты ее уничтожить должна, а не уговаривать. Прекрасные серые глаза Кальпурнии в ужасе распахнулись. Как уничтожить? Ты говоришь об убийстве? Вторую фразу она произнесла шепотом. Сервилию точно облили холодной водой. Она поняла, что пришла не к той. Эта дуреха не только сама не способна что-то сделать против египетской царицы, но может рассказать мужу. А Сервилия прекрасно помнила, что бывает, когда Цезарь встают поперек дороги, и себе такой участи не желала. «Да что ты! Какое убийство? Но ты жена Цезаря или нет? Как ты можешь молча терпеть, когда твоего мужа увлекает на ложе другая?» Кальпурния не решилась напомнить, что таких других у Цезаря было предостаточно. И сама Сервилия среди них. Собеседница поняла ее без слов. Усмехнулась. Одно дело, когда римлянина соблазняют римлянки, тем более Матроны. А тут... Жена Цезаря возразила, скорчившей презрительную гримасу, Сервилии. Она тоже царица. И к тому же в родстве с великим Александром. Это она тебе сказала? Я интересовалась этим родством. Отец был рожден наложницей, а мать вообще неизвестно кто. Снаружи послышался шум. Это вернулся домой Цезарь. «Ты видела новые парадные носилки Фульвии? Похоже, она не знает у Марка Антония отказа ни в чем. А ты не собираешься обновить свои?» Неожиданно для Кальпурния вдруг начала тарахтеть гостья. Вошедший широким шагом Цезарь с усмешкой оглядел Атриум и сидевших женщин. Его бровь чуть приподнялась. «Сервелия, ты здесь?» «Не знал, что вы дружны с моей женой». Мало ли чего ты еще не знаешь, Цезарь, я как раз говорила Кальпурнии, что ей пора обновить парадные носилки. Вон, Марк Антоний купил Фульвии новые. Сервелия могла обмануть или просто заговорить Кальпурнии, но не ее мужа. Цезарь усмехнулся. Фульвия достаточно богата, чтобы самой купить себе Рима, а не только носилки. Вы говорили о лектике Фульвии? Да, с энтузиазмом подтвердила гостья. «Угу! А заодно перемыли косточки Клеопатри. «Фи, это ты вечно увлекаешься, кем попало, и даже кого попало, вводишь в Сенат, а нам ни к чему даже вспоминать о какой-то египтянке!» «Смею напомнить, красавица, что я увлекался и тобой тоже!» расхохотался Цезарь. «А этой египтянке отцы-сенаторы внимали с придыханием и аплодировали стоя!» Конечно, больше всего Сервелии хотелось нагрубить Цезарю, но она не рискнула и все же огрызнулась. Да, Марк рассказывал, что они не могли дождаться, когда эта особа, наконец, покинет Курию, чтобы выйти на воздух и отдышаться от ее сумасшедших запахов. Если честно, то сын говорил несколько иначе, вернее, совсем не так. Но какое значение это имело сейчас? Что еще рассказывал Марк? Увидев, что глаза Цезаря недобро прищурились и понимая, что это не сулит ничего хорошего, Сервилия замотала головой. Это ты спроси у него самого. Мне пора. Я и так засиделась. Как-нибудь забегу к тебе, Кальпурня, чтобы ты не скучала в одиночестве, пока Цезарь развлекает египетскую царицу. Глядя вслед входящей Сервилии, Цезарь покачал головой. Она часто бывает у тебя. «Сегодня впервые!» «Не слушай эту змею, Кальпурния!» Сказать что-то еще Цезарь просто не успел. Жена вдруг с мольбой заглянула ему в лицо. «Ты не бросишь меня, Цезарь?» Что он мог ответить, глядя в ее полные слез глаза? Что давно любит другую? Что Клеопатра и Цезарион для него дороже всех на свете? Гай Юлий поцеловал жену в лоб. «Не брошу!» «Ты давно не ночевал дома. Останешься сегодня?» В голосе Кальпурнии слышалась такая надежда, что отказать он просто не смог. «Останусь». Отправляя гонца на другой берег Тибра, он написал Клеопатре, что срочные дела вынуждают его остаться в Риме. «Можно обмануть Сенат, в конце концов, весь Рим, но не сердце любящей женщины». Глядя на огни Рима, на другом берегу Тибра, Клеопатра с горечью усмехнулась. — Эти срочные дела зовут Кальпурнией. Хармиона, не выдержав, отозвалась. — А чего ты ждала? Что стоит тебе приехать в Рим, и он бросит жену? Глаза Клеопатры, когда обернулась к Хармионе, были полны слез. — Но ведь он может развестись с Кальпурнией. Та вздохнула. Кто, кроме нее, скажет царице правду? Тебя не слишком привечают на том берегу. Твой въезд в Рим не в счет, это был праздник, и радовался народ. А теперь? Ты хочешь, чтобы и у Цезаря случилось так же? Понимаешь, что будет, если он разведется с римской Матроной и женится на египтянке, пусть и царице? А что будет в Александрии, когда там узнают, что ты бросила Птолемея и вышла замуж за римлянина? Тебя просто не пустят обратно, и никакой цезарь не поможет. Что же делать? Не стоило приезжать сюда вообще. Я тебя предупреждала. Я люблю его. Разлюбишь? Нет. Глядя вслед уходившей в свою спальню хозяйки, Хармиона только покачала головой. И в какой недобрый день встретился на ее пути этот старый развратник? Самой Хармионе? С самого начала не нравилась эта связь. Душа чувствовала грядущие неприятности. И как теперь быть, непонятно.